Чем задел меня на свадьбе Людвиг? В общем-то, ничем. Был он странный, сомкнутый, точно замерзшие губы. Когда после обеда стали играть и танцевать, друзья предложили ему кларнет, чтобы он тоже играл. Он отказался. Вскоре и вовсе ушел. К счастью, я был изрядно под градусом и не обратил на это особого внимания. Но на следующее утро я понял, что его уход оставил на вчерашнем дне маханькое пятнышко. Алкоголь, который растекался у меня в крови, увеличивал это пятнышко до приличных размеров. А еще больше, чем алкоголь – власта. Она никогда не любила Людвига. Жены инстинктивно делят товарищей мужа на безвредных и опасных. Людвига власта зачистила во вторую категорию и не могла нарадоваться, что он живет в Праге. Когда я сообщила ей, что Людвиг будет свидетелем, она даже сникла. А уж на следующий день с особенным удовольствием тыкала мне в глаза его вчерашним поведением. У него, говорит, был такой вид, будто ему все докучают. Он списивый, нос так дерёт, едва небо не проткнёт. Ещё в тот же день вечером Людвиг сам зашёл к нам. Принёс власти кое-какие подарки и извинился. Надеется, мол, что мы простили его. Вчера он был не в своей тарелке. Рассказал нам, что произошло с ним. Вылетел из партии из университета. Умадискать не приложит, что будет с ним дальше. Я уж сам своим не поверил, не знал, что сказать. Впрочем, Людвиг и не хотел, чтобы жалели его, и быстро свернул разговор на другую тему. «Нашему ансамблю через две недели предстояло отправиться в большое заграничное турне. Мы деревенские ужасно этому радовались. Людвиг слышал об этом и стал расспрашивать о нашей поездке. Я знал, Людвиг с самого детства мечтал о загранице, но теперь уж вряд ли, когда туда попадет. Людей с политическим пятном в те годы, да и много позже, за границу не пускали». Я чувствовал, что мы с ним уже по разные стороны баррикады и предпочитал замять наш разговор о поездке. Говорить о ней значило бы освещать внезапно развернувшуюся пропасть между нашими судьбами. Мне хотелось покрыть тьмой эту пропасть, и я боялся каждого слова, которое могло бы высветить ее. Но я не находил ни одного, какое бы не выхватывало ее из тьмы. Любая фраза, хоть как-то затрагивавшая нашу жизнь, убеждала нас, что у каждого теперь свой путь». что судьба определила нам разные возможности, разное будущее, что нас уносит в противоположные стороны. Я пытался говорить о чем-то будничном и маловажном, из чего бы не выпирала так наша разобщенность, но получилось еще хуже. Никчемность разговора была мучительна, и беседа наша скоро зашла в тупик. Людвиг быстро простился и ушел. Вскоре он поступил на временную работу где-то за пределами нашего города, а я с ансамблем уехал за границу. С тех пор не видал его несколько лет. В армию я поставил ему одно или два письма. На всякий раз после их отправки во мне оставалось ощущение такой же неудовлетворенности, как и после нашего последнего разговора. Я так и не сумел быть до конца чистосердечным с Людвигом после его падения. Стеснялся, что моя жизнь сложилась удачно. Мне казалось невыносимым с высоты своего благополучия учешать его словами одобрения или сочувствия. Я предпочитал делать вид, что между нами ничего не изменилось – В письмах сообщал ему, чем мы занимаемся, что нового в ансамбле, какой у нас появился цимбалисты, какие произошли события. Я изображал, будто мой мир все еще остается нашим общим миром и постоянно чувствовал гнусный привкус притворства. Однажды отец получил извещение о смерти матушки Людвика. Никто из нас, в общем, не знал, что она была больна. Когда исчез из моего поля зрения Людвиг, вместе с ним исчезла и она. Сейчас я держал извещение о смерти в руках, и думала о своём невнимании к людям, которые отошли на обочину моей жизни, моей успешной жизни. Я чувствовала себя виноватым, хотя ни в чём, собственно, не провинился. А потом заметила странную вещь, которая меня напугала. По извещению о смерти за всех родственников подписались лишь супруги Каутецкие, а Людчики ни звука. Наступил день похорон. Я с самого утра нервничала, что встречусь с Людвиком, но Людвик не приехал. За гробом шла горстка людей. Я спросил кавутецких, где Лютфик? Они пожали плечами и сказали не знают. Похоронная процессия остановилась у просторного склепа с тяжёлым мраморным камнем и белой скульптурой ангела. У богатой семьи строителя отобрали всё, жила она теперь на маленькую пенсию, и остался у неё лишь этот большой фамильный склеп с белым ангелом. Я всё это знал, но не мог понять, почему гроб опускают именно туда. Лишь позднее мне стало известно, что Любек был тогда в тюрьме. Его матушка была единственной, кто знал об этом. Когда она умерла, Куотецкие завладели мёртвым телом нелюбимой невестки, объявив её своей роднёй, наконец отомстили неблагодарному племяннику. Вот не ли у него мать, придавили её тяжёлым мраморным камнем, над которым высился белый ангел с кудрявыми волосами и ветвью. Этот ангел долго мне потом вспоминался. Он возносился над разоренной жизнью товарища, у которого украли даже тела покойных родителей. Ангел разбоя.